Ступил со ступеньки стоящего трамвая на мостовую, сделал шаг другой, третий, рухнул на камни и больше не вставал. Поднялся шум, говор, споры, советы. Несколько человек сошло вниз с площадки и обступили упавшего. Скоро установили, что он больше не дышит и сердце у него не работает.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 Она в течение 12 лет хлопотала письменно о праве выезда к себе на родину. Совсем недавно ходатайство ее увенчало с успехом. Она приехала в Москву за выездной визой. В этот день она шла за ее получением к себе в посольство, обмахиваясь завернутыми и перевязанными ленточкой документами. И она пошла вперед, в десятый раз обогнав трамвай,